История четвертая. Клетка распахнулась. Жизнь сделала полный круг. Страна сделала полный круг. Клетка распахнулась за 10 лет до окончания прошлого века, и эта история, отпустив или вытолкнув наследных принцесс в огромный океан ранее неведомого мира, ставшего теперь миром их сыновей.